В этот длинный-предлинный день к старику Аргылову заявились трое вчерашних — Угрюмов, Сарбалахов и Чемпосов, уже заметно навеселе. Шумно ввалясь, они без приглашения разделись, расселись и закурили. Сарбалахов, как хозяин, придвинул стулья к столу. — Старик, не теряй, Анис, просим вас сесть вот сюда. Аргылов отчужденно взглянул на гостей. Что такое? Имеем к вам разговор. Не о сын к е л л и Аргылову больно сдавило сердце. Неужели? О, Боже мой, если принес злую весть, чего же давеча, заходя, скалился варнак этакий, а что с чем п о с о в ы м этим прячет глаза? Надо, чтобы и а н и с подошла обычай соблюсти. «Побыстрей ты!» — прикрикнул старик на жену. Та оставила свои дела у камелька и подошла. «Чего этот ночьа?» Русский уселся в стороне и выставил свой носище. Куда девалась его вчерашняя прыть? Аргылов покосился на Угрюмого. «Не обессудьте, старик-метеря и старуха Аныс!» — Мы пришли к вам с предложением и речами, которые могут показаться неуместными в эти дни, когда на всем белом свете кровь людская течет, а н е н а в и с т и вражда выплескиваются через край торжественно и в е т и е в а т о словно рассказывая Олан-Хо, начал Сарбалахов, распрямившись и подыгрывая себе жесты. — Но хоть на просторах нашей земли угнездился дух войны и бедствий, Корень жизни не должен исчахнуть. п о г и б ш е м уже у не ожить, а живой человек тянется к жизни. — Чего ты там плетешь несусветное? — рассердил Саргылов. я — Нечего нести ерунду, говори по-человечески. — А мне кажется, я толкую по-якутски, по-человечески. — Не мучай. — Говори, что там из Якутска сообщили. — Из Якутска? — Да, о сынке Белерии. Поняв, о чем беспокоится, старик Сарбалахов перешел на другой тон. — Ай, оказывается, Метеряй, ты нас принял за недобрых х е с т н и к о в Не приведи, Господь, такого. Мы по другому делу. Ну, успокойся, сядь. О, грех какой! Не мари уж, скажи прямо, чего надо. Сарбалах выбил трубку о край стола и положил в карман. Мы и щ е м п о с о в ы м пришли, как сваты. Что? Аргылов дернулся, как у к о л т ы й Ты... Сын Сарбалаха решил надо мной посмеяться. — О, Боже! — схватила за голову и а н н и с Сарбалахов, осердясь, надул щеки. — У вас имеется взрослая дочь. Так вот к ней сватается наш офицер, ротмистр Николай Георгиевич Угрюмов. Услышав свое имя, ротмистр Наклонил голову и обнажил под зачесом лысину. Харчагай! Лешивый! А н ы с отвернулась, шумом отодвинула свой стул и пошла прочь. Угрюмов проводил ее взглядом. «Пусть женщина уходит, это лучше!» — нашелся Сарбалахов. «Мужчины скорее поймут друг друга. Николай Георгиевич не какой-нибудь безродный бродяжка». Ты, должно быть, слыхал а о людях, приближенных царя. Их называют дворяне, ротмистр-дворянин. До революции его родители владели большим имением, ну, значит, землями еще они имели в Петербурге и Москве несколько своих домов. Когда восстановится прежняя власть, все свои владения он получит обратно. Имеет военное образование, воевал всю германскую войну при царе, Воевал и при Колчаке, прошел сквозь дым, воду и огонь. Старик Метеряй, распространись мыслью и вдаль, и вглубь. Дочь твоя становится дворянкой. У тебя самого появляется возможность развернуть торговлю на севере и на юге. Твоим ногам падут даже власти города Якутска, потому что насколь слыхать среди якутов нет еще человека, породнившегося с русскими дворянами. Ты будешь первым. Старик, матеряй, мы ждем твоего слова. Неспроста говорится, что у женщины волос долок, ум короток, с ними можно и не считаться, главное, твое слово». Подперев голову, Аргылов погрузился в думу. Вначале он был ошарашен, но способность соображать вернулась к нему быстро. Сын с а р б а л а х а й вправду не шутил, они пришли свататься. Потому-то, оказывается, этот русский угнездился отдельно. Серьезно ли его намерение, или он бесится? Для зяти этот нуча уж больно того. Сидит сатана, р а с п л ы в ш а я с копна копной, староват, немногим, кажись, моложе меня самого, однако деньги у всех одинаковы, и у русских, и у якутов, и у старых, и у молодых. Правильно говорят, что деньги не пахнут. Если он действительно дворянин, то это заманчиво. Стать сыновитым тестем Аргылов не п р о ч О, тогда бы он кое-кого хорошенько бы проучил. Только не шибко ли скоропалительно это? — Давно ли знает девку? — Этот ваш, — не о т н и м а й рук от лица, — осведомился Аргылов. — Увидел вчера и вот полюбил. Скажи, как быстро. Сейчас все быстро, время такое. «Жениться так быстро, бросать так быстро!» — поддакнул Чемпосов. Сарбалахов незаметно наступил ему на ногу. Аргылов украдкой глянул меж пальцев. «Второй сват нещудинка или...» «Хозяин согласен?» — спросил ротмистр. «Погодите немного, Николай Георгиевич. Вы его спрашиваете конкретно, да или нет?» «Спешит!» — буркнул себе под нос Чемпосов. — Приспичило. Сиди, не болтай, — обрезал его с а р б а л а х о в Что он говорит? — кивнул на р о д мистера Аргылов. — Эда, ничего особенного. Ну, что скажешь? Не наступали б на горло. — Тебе же рассказано, какой человек взять. Чего еще раздумывать? — Еще бы не раздумывать. И жениться легко, и бросить легко. правда Это так. Этот русский вроде перелетной птицы. Может оказаться, что жен у него по городам да селам не счесть. Может, и в России законная жена. А нет, так не сегодня-завтра з е т ь к а т а убьют. Война она и есть война. Тарас, в такие-то времена удобно ли, не осудит ли народ, подождать бы надо. Пустое. Что там еще, удобно ли? Обещаю тебе, на свадьбу пригласим самого генерала Пепеляева. Вот. А насчет людской молвы ты на это наплюй. К тому же есть обычаи к о л ы м ы и прочего, стоял на своем Аргылов. Нельзя же так, не по-людски. И скажет же. п р а в ы й язык без костей рта не дерет. Какого? И сколько, Колыма, ты хочешь сорвать с нас, солдат? Наш Колым — это наши жизни. Мы сражаемся за вас, и жизни наши висят на кончиках наших штыков. Заговорил о Колыме. И без нашего Колыма у тебя мошна толстая. Наступила длинная пауза. Не слишком ли рубанул с плеча, — мелькнул Уссар Балахова. Ротмистр, не понимая слов... Но, понимая тон, поглядывал с тревогой, то на старика, то на свата. Один ч е м п о с о в сидел безучастно, глядел в пол. В прежние времена сватов без Колыма а р г ы л о в и близко не подпустил бы к своему двору. А сейчас, если подумать, что за Колым может уплатить этот бродяга? Кроме вшей в портках у него и нет поди ничего. Другое дело, если они победят, если они овладеют хотя бы якутском, там найдется добра на колым ни одной девки, да и девка-то сама, о т р е з а н н ы й ломоть, в ней сатане ни капельки моей крови. Умрут, к а н а о б а мне и слезы не уронит, а то и обрадуется, будто в целом свете нет у ней более кровного врага, чем я, у стерва. Уж выдать ее за этого лысого Борова все лучше, чем в ы с к о ч и т замуж за какого-нибудь комсомольца-босека с глазами на темени, может, хоть этот, ну, чай ее укротит. — Старуха! — распорядился Аргылов. «Застряпню! Вот это умное слово! Вот это хозяин!» — вскочил Сарбалахов и обрадованно затряс руку Аргылова. Второй сват глубоко вздохнул. Ротмистр Угрюмов не понял, что к чему. Старик кричит на кого-то, а Сарбалахов явно обрадован. «Что он сказал? Он согласен?» Сарабалахов вместо ответа сделал размашистый жест, показав рукой на принесенную ими сумку. — Николай Георгиевич, спирт на стол! У Кычи в эти дни только и дел было, что спать. За ворота не выйти, офицеры и солдатня проходу не дают. Делать что-нибудь по дому душа не лежит. Все из рук валится. Вот и з а с п а л а с вроде евражки. Евражка — всякий зверек из семейства хомяков, впадающий зимой в спячку. Примечание переводчика. Аныс разбудила кычу, поправляя на ней сбившуюся шубу. Что, мама, тише, слыхала, о чем они говорят? кто такие? Да эти гости вчерашние. Они пришли сватать. Кого же? Не меня же. Меня? Да я их бесстыжие лица. Кыча вскочила. Не надо, доченька, натворишь беды. А Аныс уложила Кычу обратно, легла рядом, и обе скрылись под шубы. — Голубушка, подожди, давай подумаем вместе. — Да что ты, мама, говоришь, о чем тут думать, доченька? Если ты выйдешь к ним и в лицо откажешь, они ни перед чем не остановятся. Чего доброго, начнут стрелять или снасильничают. Были б люди, как люди, а то... А он что-нибудь сказал? — Кто? — Да, отец, я не слышала. р а з в станут спрашивать? Схватят, сомнут и все. Что же это такое? Как же так? Я же не согласна. А н а и стеснее прижала к себе дочь. Мама, кто из них сватается? Ну, Ча, я так и знала. Он вчера пригрозил. Что же мне делать? Если согласится, ь отец, сегодня стерпи все. Перечи сейчас бесполезно. Сделай вид, что не отказываешь, лишь бы отправить их домой. Завтра ли, послезавтра, может, выход найдем. Хороших бы людей отыскать где-нибудь в укромном месте, пока не уляжется кутерьма, а ты могла бы там спрятаться. Джахтар! Долго ли звать тебя? — послышалось из-за стола, и вслед затем, отдернув в сторону занавеску, Явился сам хозяин. Джахтар — женщина, баба. Я велел тебе приготовить еще еды. Ты что, оглохла? Да вари еще мясо, занеси из амбара замороженный х а с Хотой, ты тоже вставай, одевайся д да о получше. Хаас — конский брюшной жир. Стол накрыли, гости повеселели, предвкушая пир. Загремела посуда, зазвенели ножи и вилки. — Дочь где? — обернулся Аргылов к жене. — Или ждет, чтобы я зашел за ней с плеткой? у б и т ы е горема Аныс поплела за перегородку. — Доченька, придется тебе, бедная моя, идти к столу. Сиди и молчи, не перечь, завтра, может, — Долго вас еще ждать? Успеете? — огрызнулась Аныс. Кыча глубоко вздохнула и сложила руки на коленях. — Ну, ладно. Вскоре из-за перегородки Аныс из за руку вывела дочь. — Кыча Дмитриевна, д е в я т и п у д о в ы й п р и в е т и восьмипудовые, наилучшие пожелания! — стоя с набитым ртом сарбалахов, Фотовский поклонился. Угрюмов встал ей навстречу, щелкнул воображаемыми шпорами и сделал поклон. «Добрый вечер, м а д е м а з е л ь Кыча!» и приложился к ее руке. Аанис хотел а было усадить Кычу рядом с собой, но Сарбалахов запротестовал. л н е в е с т и положено сидеть вот тут!» распорядился он и посадил Кычу рядом с Угрюмовым. «Че?» провозгласил Аргылов и, не глядя ни на кого, поднес свою рюмку ко рту. Че, междометие, выражающее призыв, повеление «ну, давай». «Погоди, погоди!» — гвоздем вскочил Сербалахов. «Че, мы же не пьяницы, надо соблюсти о б ы ч а й как положено, выслушать слово невесты». «Кыча, Дмитриевна, ты...» — Сама, вероятно, все слышала и знаешь, так что лишних слов тратить не надо. Николай Георгиевич Угрюмов сватается к тебе. Что ты скажешь на это? Она промолчала. Но Сарбалахова это не смутило, и он вскинул свою рюмку. Говорят, молчание — знак согласия. К тому же всякая девушка, хотя и рвется выйти замуж, стесняется сказать вслух об этом, так что... Поднимем наши рюмки за соединение судеб Кычи, Дмитриевны, Аргыловой и Николая Георгиевича Угрюмова. Затем обращаясь к ротмистру, Сарбалахов добавил по-русски, — за вас. Выпейте, приблизившись к Кычи и чокаясь с нею, посоветовал Угрюмов, — их андра долой. Но Кыча сидела молча и каменно, не отрывая взгляда от луженных боков самовара. «Чемпосов, теперь твой тост!» — распорядился Сарбалахов. «Не буду». у а, -а, а Тебе досадно, что проиграл. Слушайте!» «Чемпосов бился об заклад, что ни девушка, ни родители не согласятся, и проиграл. Ладно, Чемпосов, не расстраивайся. В другой раз я в твое утешение нарочно тебе проиграю. Значит, тоста не будет, то и черт с тобой». Ой, грех, х р а н я с ь от стыда, а Аныс натянула платок на глаза. Даже Аргылов, в согласии с женою, кто бы мог поверить, возмутился, ударив кулаком по с т о л у «Хватит!» За столом стало тихо и неловко. «Что такое?» — забеспокоился ротмистр у ничего не поняв из разговора. — э да так! — беспечно отмахнулся Сарбалахов. — Друзья, и по-нашему, и по-русскому обычаю молодые должны поцеловаться! И крикнул Угрюмову по-русски. — г о р ь к а Сообразив, в чем дело, ротмистр поспешно вытер губы и встал. Но в этот момент распахнулась наружная дверь. И с м о р о з о в в дом шагнули двое. «Здравствуйте — Здравствуйте! Никто не нашелся сразу ответить. — Не здоровайтесь! Вам сытым голодная некомпания? Первый из вошедших кинул шапку на урон и подошел к столу. — Валерий? Раньше всех опомнился с р б а л а х о в А! Б! Б! Старик схватил ртом в воздух и упал лицом в стол. «Сынок!» — в с п л е с н у л а руками Аныс. Кыча не переменила позы, но лицо ее оживилось, хотя ни радости, ни огорчения оно не выразило. Старик Аргылов сжал голову руками. «Сон — это я! Неужели это сын его стоит перед ним?» изменившийся, похудевший, но несомненно. Он что это? Откуда он взялся? Или все же ему мерещится с пьяных-то глаз? Балерий! Ты ли? Я, я не призрак же. Или вы же успели меня похоронить? Уж не поминки ли это? Опрокинув стул, старик кинулся к сыну, обхватил его, Уронил голову ему на грудь. Валерий ласково, как маленького, погладил отца по сидеющей голове. «Успокойся, отец! Видишь, вернулся живой!» й а Заглушая в себе рвущийся наружу крик, старик задвигал кодеком. «Бог! Бог!» «Не Бог, отец, а вот этот парень!» Он меня спас. Левый, свободной рукой, Валерий подтолкнул ближе к столу Чичахова. Знакомьтесь, звать его Том Мот. Не будь его с о м н и т е л ь н о чтобы ты сына своего увидел живым. Сдрогнув, Кыча быстро-быстро заморгала глазами. Том м о д Да, он. Здоровается с отцом. Трясет его руку. Почему он здесь? Кычу сюда привезли, связав, А то Мот м приехал по своей воле. Спас, — говорит Валерий. Обнимается с отцом, улыбается во весь р о т Что же это такое? Бежал от своих. Так что же он притворялся все время? Предатель! после такого как можно верить во что нибудь на этом свете смотри ка улыбается даже мне не иначе как мы с тобой р о в н я дескать оба предатели как бы не так радуешься встречи вот ну, к вот тебе порадуйся к ы ч а обернулась к ротнестру выпьем не дав никому опомниться она опрокинула рюмку в рот обмерла задохнувшись А восхищённый рот мистер приник к ней и поцеловал в щёку. Мельком Кыча словила удивлённый взгляд т у м о т а Валерий, усевшись возле отца, махнул ему. — Садись туда. Вы там пустите человека. — Голубчик, у тебя ранен подбородок, — разволновала Саныс, — да и под глазом тоже, а у этого парня кровоподтёки. — Думаешь, в чека по головке гладит? — весело откликнулся Валерий. — н а л е т е к а Ну, за то, что встретились живые. По правде говоря, надежды у меня не было. Валерий набросился на еду, а отец все подвигал д ему куски покрупнее да пожирнее. — Кто это? — спросил ротмистр у Сарбалахова. — Молодой хозяин, сын старика. а Кричен брат, здравствуйте, ротмистр Угрюмов. Валерий, не отрываясь, грыз кости, и ротмистру пришлось убрать протянутую руку. Лицо его пошло красными пятнами. — Голубчик, если вы сильно проголодались, с остерегитесь жирного мяса, — робко предупредила Анна из Томмота. — Ничего, — ответил Валерий. — Спирта, спирта наливайте, он все переварит. — За что выпьем? — За то, чтобы сытно е л о с ь и впредь. Как, по-твоему, Сарбалахов? Чего как рыба жабрами водишь? — Дело продолжай, — подтолкнул Сарбалахов а ротмистр. — Что молчишь? — Тише, друзья! Уже не столь твердо, как прежде, встал и не столь уверенно, как до того произнес Сарбалахов. Вернемся к первой причине этого застолья. Валерий. Мы собрались по торжественному случаю. Твоя сестра Кыча Дмитриевна и ротмистр Николай г е о р г и е ч Угрюмов дали друг другу слово стать супругами. Мы отмечаем помолвку. — Чего? — поднял на него осоловевшие глаза Валерий. «Э, — Эх, сестра твоя Кыча выходит замуж вот за ротмистра. Запинаясь, объявил Сарбалахов. — Замуж? — вот за него! — ткнул он пальцем в Угрюмого. — А ты представляешь себе, сколько женщин имел этот Боров? — Хочешь стать очередной? У этого п о т о с к у н а наверняка еще и постыдная болезнь. Чего молчишь? — А ну, встань и проваливай! Валерий выдернул кычу из-за стола и отшвырнул, а Аныс едва успела подхватить ее под руки и поспешно увела. Ротмистр затормошил Сарбалахова. Что он говорит? Сарбалахов не ответил ему. Он припал грудью к столу и, прищуря один глаз, пытался разглядеть раздваивающегося Валерия. Кривой тунгус! Чего глаз зажмурил Не пристрелить ли собираешься? Пристрелить — дело пустяк. Знай меру, а то... Смотри-ка ты! Оглядев гостей пришельцев, Валерий заскрипел зубами. При мысли о том, что в тот вечер, когда ему был вынесен смертный приговор, они, вероятно, вот так же бражничали. «Погоди, Валерий!» Видя закипающую в с и н е ярость, Аргылов, предупреждающий, положил руку ему на плечо, но этим он лишь подзадорил его. — Нечего мне годить. Ты воюй с врагами, рискуй своей жизнью, а они тут пьянствуют. Ты лежишь в тюрьме у чекистов и ждешь расстрела, а они тут распутничают. э е т уж теперь Аргылова дурака! Теперь есть умный Аргылов, и он с вами поговорит, как надо. Проваливайте! Прочь отсюда, сучья, отродья сарбалаха! Будешь еще в нашем доме собирать свой сброд! Вон!» Валерий ахнул кулаком, остыл, задребезжала, подпрыгивая посуда, чуть не опрокинулась лампа. и ш ты, Ходя!» Ротмистр поднял свой громадный кулак. «Ходя» — пренебрежительное прозвище азиатов. «Думаешь, Сарбалахов тебя побоится? Я тебе покажу сейчас кривого тунгуса». Воодушевившись поддержкой ротмистра, Сарбалахов лапнул себя по бедрам, ища пистолет, вспомнил, что пояса с пистолетом на нем нет, оставил, раздеваясь. Он сделал вид, что ищет оружие по карманам. Том Мот подскочил к Угрюмову и схватил его за руки. — Ротмистр, он же пьян, не сердитесь, — шепнул он ему. — Мы выпили еще у Пепеляева. Угрюмов сбавил тон. Генерал-лейтенант не имеет привычки угощать водкой по пустякам. Поднялся из-за стола и Чемпосов. — Вечер уже, мы тут с утра, пойдемте! И подхватил Сарбалахова под мышки. Том Мот осторожно тронул рот мистера за рукав. — Пожалуйста. Видя, что все встают из-за стола, Угрюмов тоже тяжело поднялся, опрокинул в рот еще одну рюмку и пошел к дверям. Валерий за столом остался один. Сарбалахов подошел к Аргылову-старшему. — Старина, хоть стол у нас и разладился, уговор остается в силе, — заявил он, держа старика за грудки и рыгая. Чемпосов, обогнув стол, подошел к Валерию и тронул его за плечо. — Правильно сделал. Валю! Валерий, не поднимая головы, рыкнул: "Вон!"